Это одно уже точно же заставило ее бросить мысль пользоваться в данном деле его услугами. Владимир Геннадьевич был таким образом прав, говоря доктору Звездичу и Виктору Аркадьевичу Боброву, что он знает об исчезновении Анжель не более, чем другие. Он вместе с этими другими считал ее уехавшей за границу. Вопрос об агентуре в силу этого даже и по переезде Анжелики Сигизмундовны в дом с Залеской оставался открытым. Мать-мстительница... усиленно ломала над ним голову. Ее выручил случай. Никому неизвестная едвига Залесская беспрепятственно разъезжала по всему Петербургу по разным хозяйственным надобностям и, возвратясь однажды после одной из таких поездок, сообщила Анжелике Сигизмундовне, что познакомилась с одной из своих соотечественниц, служащей в горничных у Доротеи Карловны Вахер на Фурштатской улице. Удоры? Да это прямо перст Божий! возгликнула Анжель. Едвига глядела на нее недоумевающим взором. «Ради бога, постарайся с ней сблизиться и пригласи ее к себе», — продолжала Анжель. «А она мне, признаться, не особенно по нраву пришлась. Вертлява очень», — возразила старуха. «Она нам нужна, необходима. Понимаешь, необходимо, задыхающимся голосом вскрикнула Анжель. «Если необходимо, то я ее залучу на той же неделе». Вертлявая Стася, камеристка белокурой Доры... Пила через несколько дней кофе с Едвигой Залесской, когда в комнату вошла Анжелика Сигизмундовна. «Мадемуазель Анжель, вы ли это? Да ведь вы уехали!» — воскликнула девушка, вскочив из-за стола. «Я для всех, кроме тебя, и нахожусь за границей», — улыбнулась Вацлавская. «Понимаешь?» «Понимаю». Она повела ее в свой будуар и изложила ей все, что от нее требуется. «Ты меня знаешь, и я плачу хорошо. А вот задаток. Анжель подала ей сторублевую бумажку». Стася вся засияла от восторга. «Как только ты услышишь о приезде князя Сергея Сергеевича Облонского от своей барыни или от камеристок ее знакомых, тотчас же явись ко мне и сообщи. Будьте покойны, устрою, тотчас же знать будете», — рассыпалась Стася. «О том, что я в Петербурге, ни слова ни одной живой душе, помилуйте, я это очень понимаю. Понимать тебе нечего, надо лишь исполнить», — резко заметил Анжель. «Девятьсот рублей за известие». Через нее-то и узнала Анжелика Сигизмундовна о прибытии князя и о вечере, назначенном у Доры, на котором должно было состояться первое представление новой звезды. Это последнее нетрудно было догадаться, была, конечно, ее несчастная дочь. Анжелика Сигизмундовна решила встретиться с ней и с ним лицом к лицу публично. Она приказала нанять для себя карету и в двенадцатом часу поехала на Фурштатскую улицу и велела остановиться невдалеке от подъезда квартиры Доры, но не выходила и, завернувшись в свою дорогую ротонду из голубых песцов, следила за подъезжавшими экипажами. Скорее инстинктом матери, нежели зрением, угадала она приезд его и ее и последовала за ними. Остальное мы знаем. Уезжая из дома, Анжелика Сигизмундовна сказала Едвиге, чтобы она приготовила комнату Рены, приказала бы освежить и оправить постель». Старая нянька удивленно вытаращила на нее глаза Я привезу ее, заметила Анжелика Сигизмундовна и вышла садиться в карету. Старуха проводила ее недоумевающим взглядом, но начала делать соответствующие распоряжения. С самого начала распланировки квартиры одна из комнат была предназначена для ожидаемой. Анжель была глубоко убеждена, что Ирена возвратится. Это была небольшая уютная комната в два окна, все стены которой были обтянуты розовой шелковой материей. Изящная будуарная мебель обита шелком такого же цвета, белые драпри на окнах и белый полок над пышной кроватью довершали обстановку, не говоря уже о дорогих туалетных принадлежностях и других безделушках, украшавших туалетный стол, на котором возвышалось огромное зеркало. Весь пол комнаты был покрыт пушистым ковром. Это была самая уютная и комфортабельнее других убранная комната квартиры, которую внес доктор Звездич в сопровождении Анжелики Сигизмундовны и Едвиги, еще совершенно не оправившуюся от обморока Ирену.